Согласно плану, разработанному еще на Земле, этим летом все земляне, проходящие обучение в Империи, подали прошение в департамент колонизации с просьбой разрешить им продолжить обучение в учебных заведениях высшей категории. Кроме того, представителю Земли, Алукену Соломону Кану, пришло в голову попытаться провернуть одну авантюру, которая в случае успеха сулила массу выгод. Он выбрал их троих, которые за прошедшие два года набрали максимально возможный рейтинг, и решил, воспользовавшись одним из пунктов имперского уложения и хорошими связями с губернатором Товара, попытаться пропихнуть их не просто в учебное заведение более высокой категории, а в военное училище флота. Впрочем, представитель Земли не строил особых иллюзий, а потому из всех возможных вариантов была выбрана Танакийская высшая школа пилотов. Поскольку было справедливо решено, что если не удастся пролезть туда, в другие места не стоит и соваться. По-видимому, губернатор товара честно отрабатывал солидный объем редких металлов, полученный от торгового представителя земли, и возможность в неограниченном масштабе удовлетворять свои охотничьи аппетиты. А может, причина была в чем-то ином. Однако все трое быстро получили допуски к предварительным тестам. И вот... Два месяца назад они прибыли в расположение Танакийской, его императорского величества, высшей школы пилотов. Берс и Энтони приехали с южного континента, а Млокин Стив – с востока северного. Они помнили друг друга еще со времен перелета в империю на Бродяге, но тогда не успели близко познакомиться, и вот теперь встретились после двухлетнего перерыва. В школе как раз только начались каникулы и практически все курсанты разъехались по домам или улетели на свои миры, так что в древнем здании общежития земляне были практически в одиночестве. Две недели до начала тестирования их усиленно муштровали. Этим по поручению старшего офицера курса занимался старый флотский старшина, состоящий на должности инструктора связи. Спущенное ему сверху поручение старшина принялся исполнять со всем возможным рвением. Все равно во время каникулярных отпусков постоянному составу делать в школе было особо нечего, так что старшина оттягивался на полную катушку. После сдачи тестов по уровню физического развития они, хотя и с явной неохотой, были допущены к программе интеллектуального отбора. Когда они прибыли в учебный корпус, стискивая в руках карточки с результатами тестов, старый флотский старшина, приставленный к ним начальником курса, небрежно протянул руку и бросив взгляд на зафиксированные результаты, на мгновение удивленно застыл, а потом покачал головой и буркнул себе под нос. Если все придурки того комка грязи, с которого вы прибыли, могут показать сходные результаты, то стоит посоветовать моему Шурину смотаться туда, а не протирать штаны в вербовочном пункте на более». Но тут же скептически выпятил губу и свирепо рявкнул. «Ну что, уставились тараканье дерьмо, вам на шестой уровень в мозгодавилку, и, клянусь, темной бездной после нее вы будете чувствовать себя именно тем, чем на самом деле и являетесь, натуральными лошадиными задницами». В общем, он был не так уж и неправ. Когда через два часа они вывалились из кабинок, в которых и происходило их общение с тестовой программой, Энтони вытер вспотевшее лицо и пробормотал. «Клянусь святым Себастьянам, я не думаю, что та часть тела, которая по-дурацки торчит у меня над плечами, способна сейчас сотворить хоть одну стоящую мысль». Молокин Стив согласно кивнул, и, болезненно скривившись, потер руками виски. А Берс, который после любой передряги всегда выглядел лучше других, усмехнулся и небрежно сказал. «А мой терминал замкнуло». «Почему?» – удивился Млокин Стив. Берс пожал плечами. «Последние 17 минут он не задал мне ни одного вопроса». Энтони и Млокин Стив удивленно уставились на него, но Берс больше ничего не сказал. И кивнув в сторону лестницы, первым двинулся по коридору.